Анна Бобровская, родом из детства. Вы помните то, что вас так впечатляло? Вы помните то, что вас так впечатляло? Даже скорее приводило в восторг. Это случалось, как правило, редко, чем только питала привычный итог. История эта тянулась с пеленок, но чуточку раньше, примерно с яслей. Родители ночью тебя вдруг хватали и сразу к окошку тащили скорей. А там, за окном, волшебство расцветает, грохочет тебя, вырывая из сна. И смотришь ты молча, почти в полудреме, но только открыв нараспашку глаза, это салют тебе шепчет на ушко, как дети счастливые, мама с отцом, а ты, как погасли вверху огонечки, опять забываешься сказочным сном.